С утра в день рождения монстра инвесторы и гонцы из города с коробками, пакетами, баулами и тщательно запеленутыми, продолговатыми, тяжелыми предметами, похожими на гробы. Похорона тащили в три обхвата. Не насекомой тропой потянулись через двор поздравлять. В приемной скопился жутковатый сумрак из букетов роз, даже не попытавшись спросить. Место в очереди или записаться для истории. Монстр внимательнейше просматривал записи, кто за кем и вообще кто. Эбергард оставил от пресс-центра лукошка банки марийского меда и кедровые шишки. Мед монстр любил, может, оценит? В 9.30 вошли поздравлять начальники управления. Женщины пели самодеятельно сочиненное на русский народный мотив. Монстр страдал. В 10.30 все 12 глав управ, никто не брал отпуск в начале февраля, поздравлять лично, внесли напольные часы. Помощник префекта Борис собрал по штуке евро. В 11.00 поздравляли замы золотой колокольчик на три объявили благодарственный ответ на чаепитие для членов коллегии. обещали приедет кобзон монстр отсылал полученные букеты избранным дамам сопровождая собственноручными записочками в знаменовании моего дня рождения все боялись выснуться в коридор одна пьяная зябкина из управления экономики наряженная по случаю праздника в немыслимую кофту. В этот день постарались. Кто надел кожаные штаны, кто навернул мохнатый шарфик на шею, кто поднял и закрепил дыбом волосы, получив букет, гуляла из кабинета в кабинет просить таблеточку от болящей головы или рюмку коньяка. В половине двенадцатого Эбергард не вышел из префектуры. Дождался звонка на месте но еще десять минут просматривал цены на греческую недвижимость бассейн и две спальни не далее километра от моря это им надо их надобность он выше они при нем у него есть дела а это всего лишь ежедневный малозначимый технический момент на воздухе в зиме он не застегнул пальто нет времени даю минуту кошачье и змеино улыбался встречным машина сменяла машину такой день день рождения у папы роман ездил на ухоженном и свежевымытом мерседесе Двенадцатилетнего возраста, стоимостью навряд ли больше двадцатки, из машины одновременно в разные стороны вылезли и встали по бокам подышать, бессмысленно улыбаясь, два грязнолицых бойца из Кавказских республик в таких потрепанных спортивных штанах, что Эбергард взглянул им на ноги. «Не босиком хоть?» Он разместился на заднем сиденье, но дверцы не закрыл. Зачем? Взять и пойти. Рядом лежал пакет из седьмого континента особой прочности и увеличенной вместимости, скрывавший внутри черный мусорный пакет. — Пересчитайте? — куда-то в сторону спросил Роман, трогая языком зубы. — Так у него все болело, ломало его. — Пачка пятьсот тысяч десят две пачки получается двадцать шесть ни хреново так подкормились да мне бы зыркнул вправо налево и переправил эбергарду трясущийся лист бумаги есть чем писать что черкните уважаемый роман протягивал также трясущуюся ручку столько то получено я такой то у нас тоже бухгалтерия только правой рукой. Эбергард, как и собирался, быстро выбрался из машины, но пустой. Совсем другой. Опять пострашневший, непостижимый, неуверенный день сразу застегнулся. Теперь беречь силы, беречь телесное тепло, но не может заболеть и отстать от общего движения к теплу. Роман покрикивал что-то в спину. «Кто?» Его придержал за рукав Леня Монгол. Уже поздравлял? Большая тому очередь. Прятал от снега обыкновенный букет. В одиннадцать тринадцать примерно шипованных единиц кремового цвета и прижимал локтем к боку дубленки подарочный сверток. Скромно ты! Он такой привередливый. Кто говорит, часики принеси? Он на совещаниях в мэрию у соседей всегда частики рассматривает. Кто говорит, по золоту интерес есть, а когда мне ездить выбирать? Купил хороший портфель и уложил в него так, так, так. И вот так Леня Монгол показал, сколько поместилось пачек. Как думаешь, лучше всего и я? Готовился. Ты видишь, что я с утра у стилиста? туфлион видал? Сила! — А с кем это вы там друг друга? — недопоняли. — Один коммерс. Глаза у него воняют. — Как ты? Все судишься? Все обрываешься? — А у тебя как дела? Эбергард вспомнил, что деньги не взял. Пуст. Ничего из рассчитанного опять не получилось у ставропольия бригада какая то начала наезжать третий труп за год перед тем как грохнуть шлют клиенту три пустые смски эту молодежь не понимаю лёя монгол выпучился на хрен смски наверное так в кино ага в американском кино но мы то русские или мы больше не держава русского народа Больно хлопнул Эбергарда по спине. «Пойду». Эбергард сделал вид. «Мне тут надо еще, чтобы не идти рядом, чтобы не слушать», прошелся вдоль машинных морд, взвешивая телефон в замерзающей ладони. «Какие?» «Вспомнить, придумать дела». «Роман!» «Вышла!» Ступал по его следам сжав пакет свой за горло и перекрутив. «Что ты бегаешь?» «Надо решать? Давай решать!» Мы соответствуем. Сильным, низовым каким-то движением сунул в руку Эбергарда пакет. Вот она, волнующая тяжесть новых возможностей. Если пошли вместе, то какое-то понимание. А мне непонятно. «Роман!» Мокроголовый, облитый какой-то удушающей туалетной водой, тянул свое лицо к нему, скалил кривые зубы. Я не привык так к деньгам относиться. Мне их, блин, никто не носит. Вот как тебе? Благодарят с аванса. На счёт мне упало. Я отдал день в день. А ты нас жмёшь под контракт. Ладно, ты нажал Мы договорились. Теперь вдруг нет, не так. Отдайте, не за хрен, просто под слово. А я не знаю, кто ты. Чё ты плачешь? Аукцион выиграли. Завтра, послезавтра получайте контракт. И меня здесь больше нет. Работайте с управлением культуры. Ты меня не дослушал, эй, деятель. Куда ты пошёл? Он пошёл. Эбергард сдерживал шаг. Выравнивал, успокаивал и, удалившись на расстояние, прячущие звуки, мучительно повздыхал и позажмуривался, опустил плечи. Тяжесть. Никогда облегчения не догоняют? Вот. Кому позвонить? — Евгений Кристианович, есть возможность сегодня отдать документы? — По тому вопросу. — Профи. — отчеканил Кристианыч. Показалось мало. Вижу взрослого человека. Я думаю, будет правильным отдать документы нашему другу. Я здесь лишний. Это твой результат. В пресс-центре Эбергард, не сняв пальто, радостно в отсчитал свое два миллиона. Четыре пачки в коричневый конверт заклеил и бросил на стол. Никогда не надо прятать. Хассо обрадовался, выскочил в приемную. но «Ну, наконец наконец-то! Ты чего не заходишь?» «Уже боюсь звонить, вдруг обиделся. Есть время чайку?» «А пойдем в комнату отдыха, а то набегут». «Зинаида Ивановна, не соединяйте, мы хоть поговорим. Эбергарда, разве к нам заманишь?» Бросил, но тут же поднял с диванчика зажужжавший мобильник, показал префект. «Слушаю, Хассо». — Есть. Так точно. Есть понимание. — Порешаем. И подмигнул Эбергарду. Видал? Откинулся, разбросал крестом руки на диванной спинке. — Ну как ты, брат? — Я уже соскучился. — Да что это? Телефон зажужжал опять. — Слушаю, Хассо. — Я не отключался. — Я не позволил бы. — Прошу прощения, но... Вы же знаете, как я вас уважаю. Глубоко. Я понял так, что вы закончили разговор. Виноват, виноват, прошу. Изнуренно выдохнул, матерно пошептал, бросил трубку. Вот моя жизнь. Эбергард толкнул ногой принесенный пакет, радостно хрустнувший в ответ своей плотной тяжестью и устоявший. Много. Документы префекту по аукциону. Как раз на день рождения. Выпьешь?» Хассу поднялся. «Меня как раз на пять вызвал». Убрал пакет за диван. Что-то вспомнил и сел назад. Набрал. «Валентин Григорьевич, звонил префект. Завтра давайте прямо с восьми сядем, шлифанем его выступление на правительстве по актуализации градплана». Тот вариант, что готовил Шведов, у вас далеко? Принесите мне в приемную. Прямо сейчас. Тяжело, без выражения, утонув в другом, взглянул на Эбергарда и опять как-то лениво потянулся за телефоном. Валентин Григорьевич, резким взлетом перейдя на крик, «Позвольте поинтересоваться!» А с какого хера глав спецуправления строительства первым заканчивает разговор с первым заместителем префекта? Я разрешал вам вешать трубку? Я что, сказал, окончен разговор? Разговор окончен, когда я заканчиваю его. Не надо ничего объяснять. Вот теперь закончили. Отшвырнул телефон и за сочувствием поднял зримо тяжелеющие глаза на эбергарда скоты работаю со стадом чем помочь тебе сострадание желание от сих и дальше быть совсем рядом вселиться законно вот в это вот непростое фронтовое все проступило на лице эбергарда рвущийся в тепло, протискивающийся собачьей мордой до боли сдвинутых бровей. Глаза повлажнели сами собой. — Есть! Есть же у тебя я! — Пусть осветят СМИ жилищно-коммунальное хозяйство округа. Но критики не надо. Нужны свершения, созидания, конструктив. — Да ты хоть съешь что-нибудь! — пошевелил коробки и тарелки. Эбергард послушно, голодно, так, наверное, понравится Хассо, кусая по многу, уничтожил кусок ненавистного медового торта, а Хассо делился. Я взял курс на стратегию. Приют для бездомных собак строить хочу. На полторы тысячи голов. И чтобы на каждой, Что по округу бегает, он очертил пальцем вокруг шеи, с микрочипом ошейник. Компьютер утром включил, и видно, где бегает, с кем, кастрировано или нет. А во всю ту стену — табло с картой округа. Горят и двигаются огоньки. Это машины идут на снегоуборку, и я вижу каждую. Получим целостную картину, Эбергард. А то, что мы... А все уже давно. А мы... Он попытался одним словом выразить то, к чему должно стремиться. И нашел только Россия. И Эбергард горячо закивал. Я понял, о чем ты. Да, именно, опять телефон. Я пойду? — предложил Эбергард, — нельзя засиживаться, скромность, соразмерность, а то у тебя тут... — Слушаю, Хассо. — Как? — Милицию вызвали? — Выезжаю, — вскочил. Префект собирается в Озерное, в церковь. А там кто-то овчарку к ограде привязал. Надо хозяина найти, пока префект кого-то вместо собаки не привязал. А то в прошлый раз молился за рождение внука, Кошка зашла ему под ноги мыша положила. Зама по ЖКХ уволили. Подрядную организацию сменили. Батюшка уже. Тот не служит. Алло? Кому-то уже Хасса звонил, нагнувшись под стол в поисках выездной обуви и больше Эбергарда уже не видел, словно нажал какую-то кнопку, уничтожавшую все, что больше не используется.